Через час поеду к Сатофе, она обещала к тому времени закончить свои дела. То есть утром я буду знать гораздо больше». «Ну не томите же», – умоляюще простонал Мелифара. В голосе вдовы было столько силы и страсти, что сейчас я бы и сама на ней женилась за одну эту фразу. «Оказывается, секрет изготовления подобных подушек отлично известен женщинам Ордена Семилистника». Называется такая штука «Подушка Петрахи» в честь Приты Петрахи, которая сейчас возглавляет Орденский совет боевых умений, а когда-то была юной послушницей, для которой сделали самую первую подушку. Сатофа говорит, больше ни у кого не хватило смелости испытать это чудо на себе, а ведь казалось бы. Хотите знать, для чего им это нужно? Мы с Мелифара переглянулись и не смогли удержаться от вполне циничной ухмылки одной на двоих. Не для «ггг», а для дела. Шеф укоризненно покачал головой. С помощью этих подушек они воспитывают в себе стойкость. Вот подойдет к тебе любимый, сядет на краешек постели, станет гладить ласковые слова говорить, а ты гляди на него, пока можешь ничего не чувствовать. Как только шевельнется желание или просто нежность, все, долой голову с подушки. Пошла, умылась, привела себя в порядок и снова заниматься. Садоффа говорит, после нескольких лет таких занятий девочки из семилистника даже известия о грядущем конце мира встречают с вежливой улыбкой. Знаете, это их фирменное выражение лица. «Все очень мило, спасибо, но неужели вы думаете, что мне есть до вас хоть какое-то дело?» Я невольно улыбнулась такому точному описанию, а Мелифара нетерпеливо скривился. Ему было интересно другое. «Так это, выходит, у них украли подушку и продали туланской старухи спросил он. «Ничего себе! Обокрасьте афах! Это же кем надо быть!» «Перестань!» – отмахнулся Джуффин. Ты сейчас ерунду говоришь. Подушки подгоняют под желания заказчика. Внешность на тембр голоса, набор нежных фраз. Так что никто ничего не украл. Вернее, все гораздо хуже. Украли, собственно, секрет изготовления подушек. Сатофа говорит, что примерно догадывается, кто мог это сделать, но ей надо еще подумать. Так что шли бы вы отдыхать, господа, а? Мы с Мелифаро уже были готовы уступить и разъехаться по домам, но тут дверь кабинета открылась, и на пороге появился сэр Трикелай собственной персоной. А я-то, пока бегала по его делам, начисто забыла его существовании. Забавно. «Очень хорошо». Джуфин приветливо улыбнулся. «А я думал, ты понравился Леди Типпе, и она заперла тебя в своем подвале». «К тому шло», – ухмыльнулся Туланец. «Вообще-то она отпустила меня только в гостиницу. За вещами». «Чего?» – хорем спросили мы. Даже шеф поучаствовал в общем хоре. «Ну, как чего?» – пожал плечами Трикелай. «Я ей действительно понравился. Старуха отпустила меня в дом исходы, чуть ли не с порога напоила камрой». Вернее, приворотным зельем, слегка подкрашенным камрой. Кого этим можно обмануть, не понимаю. «Ой, как скверно!» Джуфин схватился за голову. «Это моя вина. Не подумал, что ты же здесь всего пару дней не знаешь основного правила. В гостях у подозреваемого ничего не есть и не пить. Отказываться на отрез и точка. Ничего, у меня на такой случай специальные пилюли имеются. Я без них из дома не выхожу. Только и нужно, что незаметно кинуть такую в кружку с незнакомым питьем почти любую отраву нейтрализует» а уж приворотное зелье и подавно, даже ваше гуланское». «Красный уандукский мох?» – уважительно поинтересовался Джуфин. «Ага, мне тетка каждый год привозит, она у меня шкиперы на купеческом корабле, часто на уандук мотается, берет по дешевке где-то в трущобах кумона у знакомого знахаря. И даже в таком варианте партия пилюль стоит примерно как четверть остального корабельного груза, но я могу себе позволить, ничего, в моем деле без них не обойдешься». Мы с Мелифара озадаченно переглянулись Какой такой красный мух? Никогда ни о чем подобном не слышали. Ну, я-то ладно, а у него старший брат, между прочим, самый настоящий пират. Объявлен вне закона чуть ли не всеми морскими державами трех континентов и четырежды проклят шаманами четвертого. Других методов борьбы с непойманным врагом в Варварохе не признают. А отец сэр Манго – великий путешественник, автор энциклопедии мира. То есть, если уж милифара о какой-нибудь иноземной штуковине не знает, значит, ее вообще, скорее всего, нет в природе. Выдумки, суеверия, чепуха. Красный уандукский мох – одно из великого множества полезных чудес, к которым у нас в сердце мира относятся с пренебрежением, – объяснил Джуффин. поди найди на нашем сумеречном рынке эти пилюли. Ха! Вы не отыщите даже торговца, который поймет, о чем речь. Получается совершенно изумительная картинка. Заклинание, обезвреживающее яды уже больше ста лет вне закона. 37 седьмая ступень черной магии. Это, как мы понимаем, год в холоме, если поймают. Ничего страшного, но охотников мало. О существовании безобидного, но действенного травяного зелья из уандука мы по-прежнему знать не хотим. ну вы же нам никогда не рассказывали!» Обиженно взвыли мы с Мелефара. «Ну, господа, если я однажды соберусь выложить вам все, что знаю, мы угрохаем на это как минимум дюжину лет, без перерыва на сон и еду. А работать в это время кто будет?» «Вот, рассказываю обо всем понемножку, когда к слову придется. А как еще?» «Так что там у тебя со старухой вышло?» «И славку рваем заодно. Я же тебя сперва к нему посылал». Коротко говоря, господин Курвай тоже посоветовал мне обратиться к типе Брин. Не то, чтобы он утверждал будто старуха набивает такие подушки у себя в подвале, но сказал, что если кто-то из мастеров совершенных снов может подсказать направление поисков, то только она. Дескать, она с кем попала водится, за это из цеха в свое время вылетела со свистом. «Ну, положим, не вылетела, а сама ушла», – ухмылился Джуфин. «Как все-таки люди любят выдавать желаемое за действительное?» «Собственно, это единственный итог нашего с ним долгого разговора. Ну и повар у него отменный, вы были правы. Но ну, отчет об ужине, как я понимаю, вас не очень интересует?» «Не очень», — согласился Джуффин. «Куда больше меня интересует сам ужин. Но поскольку в это время суток мы до мадам Жижинды вряд ли достучимся, а до еды из скелетов я не охотник, предлагаю сменить тему. Итак, что тебе сообщила леди типа?» «Да ничего она не сообщила». «Сказала, что я должен плюнуть на это дело и просто не возвращаться в Тулан. А жить могу у нее сколько захочу», — серьезно ответил трикилай «Обещала, помимо прочего, сделать из меня хорошего мастера совершенных снов всего за дюжину лет. Говорит, у меня получится. Самые лучшие мастера всегда были родом стерухты. Да, да, я понимаю, что это не совсем та информация, которой вы ждете, но другой у меня нет. Я, честно говоря, так и не понял». То ли старая леди не поверила в существование моей подушки, показать-то мне было нечего, то ли ловко сменила тему, то ли действительно заинтересовалась мною больше, чем предметом разговора. Боюсь, последнее утверждение ближе всего к истине. Я же говорю, она напоила меня камрой, пополам с приворотным зельем. Я его обезвредил пилюлей. Ситуация вышла нелепая. Старая дама сверлила меня взглядом, изнемогала от нетерпения, ждала, когда ее чары подействуют... Я делал вид, будто они подействовали, но не вполне. Вроде как, она чуть-чуть не рассчитала дозу, не учла, какой я твердолобый. Глядел на нее с известным интересом, но рук не распускал. Про себя решил, если она бросится мне на шею, сбегу. В конце концов понял, что никаких тайн мне тут открывать не собираются. Сказал, что в гостинице, где я остановился, строгие нравы и мне уже давно нужно возвращаться, а то на порог не пустят. Леди типа предложила мне свое гостеприимство, я горячо поблагодарил и быстренько смотался якобы за вещами. Сказал там много ценностей, в том числе и эта самая подушка, до утра без присмотра оставлять не годится. Уф, едва спасся. Сэр Джофин выслушал эту билиберду без единой улыбки. В другое время он бы хохотал не останавливаясь, я его знаю, а тут нахмурился, покивал, пожал плечами. Ничего, сэр Лай, информация в любом случае интересная. Вот уж не подумал бы, что лавку курвай тоже пошлет тебя к типе. Это само по себе заслуживает внимания. Значит, он знает нечто такое, что... Или просто тычется наугад. Ладно, господа, у меня важная встреча, а всем вам не мешает поспать. Завтрашний день вполне может принести нам много веселого и интересного. Между прочим, сэр Мелифара, ты уже понемногу становишься похож на человека. Сними парик, переоденься, да и ступай себе домой. Заодно проводи сэра Трики в гостиницу, я типа узнаю Она ведь и засаду под дверью может устроить. Я не сказал ей, где остановился, запротестовал Туланец. Вернее, сказал, но соврал. Выдумал какую-то старую берлогу на улице маленьких генералов. Название улицы смешное, я в самый первый день заблудился и нечаянно туда забрел. Точно есть такая. На самом краю старого города. Что ж, похвальная предосторожность, тем не менее, типа, очень проницательная леди. То есть иногда дура-дура, иногда хлоп, и вдруг видит всех насквозь. И что самое неприятное, никогда не знаешь заранее, чего от нее ждать. В любом случае, сэр Мелефара с удовольствием тебя проводит. Провожу. Согласился Мелефаром. Он уже избавился от женского парика, восстановил в правах свою любимую малиновую лаохи и явно почувствовал себя гораздо лучше. Все равно до рассвета домой идти не собирался. Улица Стеклянных Птиц? Далековато отсюда. А мобиллер, что ли, взять? И вопросительно посмотрел на меня. Конечно, со мной куда быстрее, чем с казенным возницей. А улица Стеклянных Птиц и правда не близко. Ладно уж, развезу по домам. Обоих, проворчала я жалко мне что ли но если вы рассчитываете увидеть меня здесь завтра раньше полудня ваши сердца будут разбиты как знаешь я-то обойдусь а ты можешь профукать самое интересное заметил джуфин ничего храброс сказала я зато сон интересный посмотрю мне лысый комас такую подушечку подарил полный конец обеда как говаривал ран депу зря все же он в theшер уехал теперь даже и напиться толком не с кем ничего ли ты в одиночку неплохо справляешься ответствовал шеф Я тобой горжусь. На то мы расстались. Сэр Джуффин отправился в Иафах на свидание с подружкой юности, а мы потопали к моему аммобилеру. Приехав я, помнится, с какой-то стати решила, что оставлять телегу белокурой миссы под дверью служебного входа в управление полного порядка – это все же какая-то запредельная наглость. И припарковалась в двух кварталах отсюда. Теперь пришлось его разыскивать. Наша пешая прогулка стала чем-то вроде прощального веночка, брошенного на могилу моей безвременно почившей конспиративной легенды. А, «А с вами, незабвенная нас так и не познакомили», – печально сказал туланец.